Затем наступили чёрные дни. Ссорились не только вожди, но и те интервенты, которые помогали грекам. Лорд Стенгоб хотел основать в Греции школы, которые явились бы местом англофильской пропаганды. Байрон требовал пушек, а лорд Стенгоб привёз с собой свору английских попов. Байрон отослал их обратно, заявив, что этим можно только отвратить греческое население. Мы видим, как постепенно Поэт сменяется практичным политиком, как в нём нарастает чувство глубокого горя. Во главе пятидесяти сулётов, несмотря на плохую погоду, Байрон отправился в экспедицию. Под дождём, промокший насквозь, он забыл переодеться. У него началась лихорадка, судороги и страшнейшие боли. Он слёг в полуобморочном состоянии. Он метался в жару, наступил бред, но и действительность была похожа на кошмар. Солдоты требовали прибавки жалованья. Рыцари освобождения, огромной оравой, без всякого порядка и дисциплины ворвались в комнату больного Байрона, голдели, кричали и начали настоящие побоище с бранью и требованием денег. Байрон сделал страшные усилия, поднялся с постели и успокоил их. Они ушли. 19 апреля Байрона не стало. Последняя фраза Байрона была произнесена по-итальянски: "Io «E lascio qualche cosa di caro nel mondo". Я покидаю в мире нечто дорогое для меня. Потом повернулся, на мгновение открыл глаза и громко сказал: "Теперь я засну. Настала смерть". Поэзия Байрона оказала огромное влияние на литературу всего мира. Смелая байронивская фантазия Его тонкая проникновенная лирика, чувственный пыл и горькая сатира, нещадно бичевавшая современное ему общество, всё это делало Байрона любимым поэтом миллионов читателей и помогло стать на путь переделки мира не одному поколению молодых людей прошлого. Конечно, большинство его произведений нужно подвергнуть историческому пересмотру, но нельзя забывать, что бунт его, хотя и оставался бунтом законченного индивидуалиста, заставил трепетать не только загнивающие остатки феодального общества, но и хищников капитализма, превративших человечество в источник личного обогащения. Болотные испарения, обволакивавшие всю реакционную Европу, должны были задушить эту яркую индивидуальность, ибо большая человеческая индивидуальность, которая свободно развернёт все силы, способности и стремление своей воли, может вырасти только в бесклассовом обществе, когда социальные и индивидуальные качества человека будут обогащать все силы коллектива. 1936 год. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2004 году. Читала Валентина Казаночева.